Последовала короткая пауза. Дейзи на время упустила из виду тот факт, что он все еще ее босс. Итак, Дейзи, размышляете о том, как пощадить мои чувства? Она подняла на него взгляд. Как насчет перемирия? Если я выключу телефон. Она была не из тех, кто долго дуется. При обычных обстоятельствах. «А как насчет второго телефона, спрятанного в пиджаке?» «За кого вы меня принимаете?» Он полез во внутренний карман, откуда достал второй мобильник и тоже его выключил. «Чертовы валицы сказала она, не сводя с него немигающего взгляда. «Чертовы женщина, сказал он и протянул ей руку. С этой минуты настроение Джонса значительно улучшилось, а вместе с ним и она воспряла духом. Он расслабился, внимательно выслушивал все ее предложения, даже почти не возражал, когда она выбирала нечто совсем причудливое, и протягивал кредитную карту с приятной регулярностью. «Вы уверены, что хотите потратить столько денег?» — спросила она, когда он согласился приобрести по явно завышенной цене аптечку для одной из ванных комнат. «Это площадка не из самых дешевых». Скажем так, я получаю от сегодняшнего дня больше удовольствия, чем рассчитывал, ответил он и не поинтересовался снова который час. Незадолго до отъезда, видимо, заразившись беспечностью Джонса, с которой тот обходился со своей кредиткой, Дейзи приняла решение насчет витражного окна. Чересчур дорогое, и даже некуда было его установить. Но она хотела приобрести это окно, понимая, что если не сделает этого, то будет переживать потом несколько месяцев. Точно так, как ее подруги сожалели о потерянных кавалерах, она до сих пор вспоминала одну венецианскую люстру, упущенную на аукционе. Она подошла к Джонсу, когда тот оплачивал счет у кассира и договаривался о доставке. «Я отойду на пять минут», — сказала она, показывая на павильон. «Хочу купить кое-что для себя». И чуть не раз услышав, что вещь продана. Надо было сразу ее купить, как только увидела, — отчитывала она себя. «Всё хорошее нужно сразу хватать. Если не умеешь разглядеть достойную вещь, то ты ее не заслуживаешь». Дейзи с тоской смотрела на Херувима, все больше сожалея, что теперь витраж уйдёт другие руки. Однажды она все таки спасла приглянувшийся диванчик, умудрилась отыскать торговца мебелью, который увел диван прямо у нее из-под носа, пока она осматривала всякую ерунду в лавке и предложила перекупить у него. Он зарядил ей почти двойную сумму от первоначальной цены — И хотя в то время деньги ее не волновали, а получить диванчик хотелось отчаянно, спустя несколько месяцев она пришла к выводу, что заплаченная цена каким-то образом испортила все удовольствие от вещи. Теперь, когда она смотрела на него, она видела не с трудом добытый антиквариат, а непомерную сумму, которую ее заставили заплатить. «Все в порядке?» — спросил Джонс, стоя у штабеля запакованных дверей. «Купили, что хотели?» «Нет», — ответила Дейзи, небрежно прислонившись к одной из дверных панелей с матовым стеклом. Она решила про себя, что не станет ныть. Этот случай послужит ей уроком. Упустила момент. Призналась она, потом ойкнула и повалилась в бок, когда стекло треснуло и рассыпалось. Они провели... Два часа сорок минут приемной скорой помощи, где она получила 12 швов, марлевую перевесь и несколько чашек подслащенного чая из автомата. «Думаю, обед мы не потянем», — сказал Джонс, когда позже помогал ей сесть в машину. «Но пара глотков чего-нибудь крепкого, вероятно, придется кстати». Он вложил ей в здоровую руку коробочку с обезболивающим. «Да, их можно принимать с алкоголем, это первое, что я проверил». Дейзи молча сидела на пассажирском месте, вся забрызганная кровью, в разобранных чувствах и гораздо больше потрясенная, чем ей хотелось бы признать. Джонс повел себя на удивление прекрасно. Терпеливо сидел с ней во всех очередях, пока дежурные сестры, а потом и врачи, обрабатывали ей раны и зашивали руку, так что в конце концов она стала походить на тряпишную куклу. Джонс отлучался дважды, чтобы поговорить по телефону. «Один звонок!» Как он позже признался в машине, он сделал Лоти, предупредив, что Дейзи вернется позже, чем предполагалось. Она рассердилась, спросила Дейзи, в ужасе, глядя, как пятна крови на светлой кожаной обивке становятся коричневыми. Ничуть. С девочкой все в порядке. Лотти заберет ее с собой, так как обещала мужу поужинать с ним дома. А вы не в состоянии сесть за руль. Вот мистер Бернард обрадуется. «Послушайте, это несчастный случай. Со всеми бывает, не переживайте». Он весь день был таким спокойным, уверенным, словно никуда не спешил и ни о чем не волновался. Они очень сблизились за то время, что провели на пластиковых стульях в больничном коридоре. Ей приходилось опираться на него, а ему бинтовать ей руку и ждать врачебной помощи. И говорил он с ней тихо и ласково, как говорят с больными. Иногда ей даже не верилось что это тот самый человек, который утром посадил ее в машину у Ливерпульского вокзала. «Я испортила вам день?» Он рассмеялся на это и, не отрывая взгляда от дороги, покачал головой. Дейзи, старавшаяся не обращать внимания на боль в руке, перестала разговаривать. Когда они доехали до красных комнат, настроение у него ухудшилось, отчасти потому, что их никто не встретил, когда они вошли. «За такое увольняют!» — позже пояснил он, когда она спросила, в чем проблема. «Каждого, кто сюда заходит, следует приветствовать как старого друга. Я плачу своим служащим за то, чтобы они запоминали имена и лица, а не за то, чтобы они обедали во внеурочное время». Он держал ее за здоровую руку, пока они поднимались по деревянным ступеням, проходили мимо баров, где под работающими вентиляторами сидели люди незаметно вытягивая шею, когда приходил кто-то новый. Вдруг это кажется кто-то более известный, чем они. Приведя Джонса они махали или радостно его приветствовали. Раньше она сочла бы такой интерес зевак забавным, но когда Джонс сказал, что столик им накроют на террасе перед его кабинетом, у нее отлегло от сердца. Не придется сидеть на виду засегдатаев лондонских баров, в окровавленной одежде и с рукой на перевязи. Она не ожидала такого возвращения в большой город, где ее смущало оглушающий шум транспорта, раскратистый грохот дорожных работ, орущие люди. На нее давили высотное здание. Она успела забыть, как пробираться сквозь толпу, все время отходила не в ту сторону. Ее вдруг пронзила тоска по ребенку, чего она никак не ожидала. Глубокое чувство беспокойства, когда она представила, сколько миль их сейчас разделяет но хуже всего, что ей. Все время попадались на глаза мужчины, похожие на Дэниела, и каждый раз у нее внутри все сжималось. Джонс попросил дать ему пять минут, чтобы уладить кое-какие дела. Девушка, подававшая напитки, красавица-амазонка с темным загаром и длинными черными волосами, искусно сложенными в узел, удивленно на нее посмотрела. «Прошла сквозь дверь», — пояснила Дейзи, с трудом улыбнувшись. «А?» Незаинтересованно отозвалась девушка и неспешно отошла прочь, оставив Дейзи сокрушаться, что сказала такую глупость. «Джонс, мне очень жаль, но я бы хотела вернуться домой», заявила она, когда он наконец появился на террасе. «Не могли бы вы подвести меня до вокзала?» Он нахмурился, медленно опустился на стул против нее. «Плохо себя чувствуете?» «Небольшая слабость». Думаю, мне лучше вернуться. Она умолкла, осознав, как только что назвала отель. «Для начала поешьте. Вы целый день не ели, поэтому у вас и слабость». Прозвучало как распоряжение. Она слегка улыбнулась, приставив руку козырьком к глазам, чтобы закрыться от света. «Как скажете». Она заказала бифштексы и сидела, смущаясь, пока он, забрав тарелку, разрезал для нее мясо, чтобы она могла обойтись одной рукой. «Я чувствую себя идиоткой», — периодически повторяла она. «Поешьте, вам сразу станет лучше». Сам он есть не стал, пробормотав слегка неловко, что пытается сбросить несколько фунтов. «Всю жизнь занимаюсь развлечением других», — сказал он, бросив взгляд на свой живот. «Раньше все перегорало быстрее». «Это возраст», — прокомментировала Дейзи, допивая второй коктейль с белым вином. «Слышу, что вам уже лучше, съязвил он». Они обсудили фреску и лица, которые Хел старательно и осторожно открыл всему свету. Лотти, как рассказала Дейзи, по-прежнему не радовалась реставрации, но, убедившись, что так, как она хочет, не получится, она начала, правда, без особого восторга опознавать кое-какие персонажи. Один из них, Стивен Микер жил в нескольких милях вдоль побережья в домике на берегу. Они не дружили как сказала Лоттин, но он был очень мил с ней, когда родилась Камила. Накануне она показала Дейзи Аделину, и Дейзи еще долго стояла перед фреской, любуясь этой женщиной, похожей на куклу, чье скандальное поведение в прошлом теперь считалось нормой. Она и Фрэнсис узнала. Но лицо оказалось частично стертым. Дейзи подумала, не попытаться ли им отыскать фотографию Фрэнсис, Может быть, в каких-нибудь художественных архивах, чтобы вернуть ее к нарисованным друзьям. «Несправедливо, что именно она будет отсутствовать на фреске», — произнесла Дейзи. «Быть может, она этого и хотела», — ответил он. Она не стала рассказывать ему о предыдущем вечере, когда выглянула в окно и видела Лотти, которая замерла перед фреской, погруженная в собственные мысли. Потом Лотти медленно подняла руку, словно собираясь до чего-то дотронуться, но резко повернулась и ушла прочь. Он поделился с ней планами открытия отеля, продемонстрировал несколько папок с подробным описанием и фотографиями предыдущих мероприятий, которые проводил. Почти на всех, как она заметила, его окружали высокие гламурные красавицы. «На этот раз я хочу сделать что-нибудь другое, чтобы отразить историю дома, но ничего не могу придумать», — признался он. «Это будет съезд знаменитостей?» — спросила Дейзи почему-то чувствую свою причастность к будущему мероприятию. «Надеюсь, мы увидим несколько известных лиц», — признался он. «Но мне не нужен заурядный прием с канапе. Весь смысл создания подобного отеля в том, что он другой, чуть выше остальных, если хотите», — слегка смутившись, повторил Джонс. «Интересно, найдется ли кто-нибудь из них в живых?» — сказала Дейзи, глядя на папку. «Кого вы имеете в виду?» Людей из фрески. Мы знаем, что у Френсиса Аделины больше нет, но если фреску создали в пятидесятых, то есть шанс, что многие персонажи еще живы. Ну и что? Мы найдем их и соберем вместе в вашем отеле. В день открытия. Вам не кажется, что это будет потрясающий рекламный ход? Подумайте сами, если эти люди в свое время считались анфан как утверждает Лотти, то прессу мы получим фантастическую. Изображение на стене, фреска. Думаю, это будет здорово, если они живы. Вряд ли я смогу их пригласить в противном случае. Зато у местных это может немного успокоить. Все-таки речь пойдет об их истории. Надеюсь, это сработает. Я подключу Кэрол. Дейзи оторвала взгляд от бокала. Это кто еще такая? Она устраивает все мои вечеринки. У нее собственное пиар-агентство, и она организует все мои мероприятия. Он нахмурился, глядя на Дейзи. А в чем проблема? Дейзи взяла в руки бокалы и сделала большой глоток. Дело в том... Э, дело в том, что мне самой хотелось бы все устроить. Вам? Ну, да. Это же моя идея, и потом я нашла... Мы нашли фреску... Я чувствую, что тоже имею к этому отношение. Где вы найдете время? Мне понадобится сделать всего несколько телефонных звонков. Послушайте, Джонс. Она почти бессознательно протянула руку через стол. Я действительно считаю эту фреску особой. Может быть, даже важной. Вам не кажется, что подобная новость лучше держать в секрете хотя бы первое время? Так вы получите... Лучшее освещение в прессе, если новость не просочится по каплям. А вы знаете, каковы пиарщики? Совершенно не умеют держать рот на замке». «Я не сомневаюсь, что ваша Кэрол — отличный работник, но если мы сейчас никому не расскажем о фреске, хотя бы до окончания работ, то новость в результате прозвучит громче». Она раньше думала, что у него черные глаза но теперь убедилась, что на самом деле они синие. «Если вы считаете, что это не будет для вас дополнительной нагрузкой, то, конечно, — согласился он, — можете передать им, что я поселю их, заплачу за дорогу, пойду на другие расходы. Но не питайте великих надежд. Некоторые из них могут оказаться слабыми, больными или выжившими из ума». Они не намного старше Лотти. Да. Они улыбнулись друг другу, почему-то как заговорщики. Дейзи почувствовала, что ей стало гораздо лучше, и тут же встревожилась, потому что это было неправильно. Он собрался отвезти ее обратно в Мерхэм. Не стал слушать никаких возражений. Времени это займет немного так как час пик уже прошел, а кроме того, ему захотелось посмотреть фреску. «Но будет темно», — сказала Дейзи, выпившая так много, что рука перестала болеть. «Что вы там разглядите?» «В таком случае мы включим все освещение». Он исчез в кабинете. «Дайте мне две минуты». Дейзи сидела на освещенной террасе в накинутом на плечи картигане, слушая далекие звуки веселья и шум улицы внизу. Ей больше не казалось, что она здесь как белая ворона. И в обществе Джонса она больше не испытывала неловкости, будто пытаясь что-то ему доказать, убедить, что в данный момент он видит не лучшую ее сторону. Здесь было все по-другому, пока она наблюдала за ним в его привычном окружении, легко передвигающемся в толпе уважительных, жаждущих общения с ним людей. Ужасно, что власть делает человека более привлекательным, думала Дейзи, в то же время борясь с тайным радостным ожиданием того момента, когда они снова окажутся вдвоем в пустом доме. Она достала из сумки мобильный телефон, чтобы проверить, как там Элли, и тихо выругалась, обнаружив, что сел аккумулятор. Мерхими она почти не пользовалась мобильником, так что вполне вероятно, он разрядился еще неделю назад. «Уже закончили?» Официантка начала собирать со стола пустые бокалы да спасибо то ли помог алкоголь то ли внимание джонса но дейзи перестала перед ней робить джонс спросил передать вам что задержится еще на пять минут застрял на телефоне дейзи понимающе кивнула прикидывая удобно ли будет одолжить потом у него телефон чтобы позвонить лотти как еда все чудесно спасибо дейзи Протянула руку и взяла с десертной тарелки последний кусочек шоколадного торта. Во всяком случае, Джонс выглядит лучше, а то утром у него было совсем поганое настроение. Девушка складывала тарелки в стопку быстрыми, точными движениями. Использованные салфетки она засунула в бокалы и все это водрузила сверху. Хорошо, что он смог отвлечься сегодня. Почему? Что такое? Ха, его жена то есть бывшая жена. Второй раз вышла замуж, сегодня днем, кажется. Он просто не знал, куда себя деть. Шоколадный торт почему-то сразу прилип к небу. Ой, простите, вы же не встречаетесь с ним? Дейзи проглотила и улыбнулась, глядя на встревоженное лицо девушки. Нет, конечно, нет. Всего лишь оформляя его новое заведение. То, что у моря? Здорово. Скорее бы там побывать. «Ну, все равно». Девушка наклонилась, бросив взгляд на дверь. «Мы все его любим до смерти. Пусть он будет здоров. Но он самый настоящий потаскун. По-моему, успел переспать с половиной работающих здесь девушек». Джон составил все попытки завязать разговор где-то в районе Колчестера. Поинтересовавшись, устала ли она, и получив подтверждение, он сказал, что даст ей возможность поспать, если угодно. Дейзи отвернулась и уставилась на дорогу, несущуюся мимо, а сама думала, как вместить столько противоречивых чувств в одной маленькой, весьма потрепанной душе. Он нравился ей. Вероятно, понравился с той секундой, как посадил свою машину и сразу перестал обращать на нее внимание, чем вызвал в ней досаду. Она призналась в этом себе, когда он повел себя непривычно нежно и заботливо после инцидента со стеклом. Прям побелел, увидев, как сильно хлещет кровь из ее руки, и тут же начал решительно отдавать распоряжение, а потом мигом домчал ее до больницы. После ухода Дэниела ее никто так не защищал. Дейзи хоть и стала другой, но по-прежнему нуждалась в защите. Но слова официантки о повторном браке ударили по ней как кувалдой. Она ревновала. Ревновала к бывшей жене за то, что та когда-то была за ним замужем. Ревновала к любви, кто был способен довести его до такого взвинченного состояния. А потом официантка упомянула других девушек. Дейзи сползла немного сиденья, чувствуя досаду и отчаяние. Это было неприлично. Он сам неприличен. Бессмысленно цепляться за то, кто, как красноречиво выразилась официантка, настоящий потаскун. Дэйзи принялась украдко его рассматривать. Она знала этот тип. «Тайфун, а не мужчина», — говорила о таких Джулия. «По-своему неотразим, но лучше от него держаться подальше, проезжая мимо и моли Бога, чтобы он тебя не задел». Но если бы она хотела быть задетой, что было, разумеется, не так, Джонс совершенно ей не подходил, даже на роль Клин клином Его стиль жизни, его прошлое, все указывало на патологическую неверность и неспособность к серьезным отношениям. Дейзи содрогнулась, словно испугавшись, что он услышит ее мысли, потому что все это основывалось на предположении, что она ему нравится, в чем, откровенно говоря, она не была уверена. Ему нравилась ее компания, да, ее идеи, но ее с той официанткой разделяла целая генетическая ступень как и с остальными стройными, загорелыми девушками, населявшими его мир. «Вам тепло? Пиджак на заднем сиденье, если хотите?» «Не нужно», — коротко бросила Дейзи. Несмотря на поздний час и возобновившуюся дергающую боль в руке, она пожалела, что не поехала поездом. «Нельзя этого делать», — думала она, закусив губу. «Я не могу позволить себе что-то чувствовать». Слишком это больно и слишком сложно. Она ведь начала выздоравливать, пока не провела время с Джонсом, и теперь рана снова открылась. «Ментоловую лепешку», — предложил Джонс. Она покачала головой, и он, наконец, оставил ее в покое. К Аркадии они подъехали без четверти десять. Машина громко захрустела гравием, а когда остановилась, то тишина прозвучала еще громче. Небо было безоблачным. Дейзи вздохнула чистого соленого воздуха, слушая далекий рокот моря внизу. Она скорее почувствовала, чем увидела, что Джонс смотрит на нее. Решив, вероятно, ничего не говорить, он вышел из машины. Дейзи ощупывала дверцу, пытаясь ее открыть, но ей не удавалось из-за перебинтованной руки, и она снова была близка к слезам. Нет, в его присутствии опять расплакаться никак нельзя, и без того был полон неприятностей. Миссис Бернард оставила кое-где гореть свет, чтобы дом выглядел более дружелюбно, и из окон на гравии ложился желтый свет. Дейзи подняла взгляд к верхнему этажу, остро осознавая, что проведет очередную ночь одна. «Все в порядке?» — рядом оказался Джонс. «Он держался уже не так весело, скорее задумчиво». Она подумала, что он собирается сказать что-то серьезное. «Да», — ответила Дейзи, вылезая из машины и прижимая при этом пострадавшую руку к груди. «Я справлюсь». «Когда миссис Бернард принесет ребенка?» «Рано утром». «Хотите, я съезжу за ней?» «Это займет пять минут». «Нет». «Возвращайтесь. Вы, наверное, нужны в Лондоне». Он пристально на нее посмотрел, а она покраснела, устыдившись своего тона, и радуясь, что на ее плохо освещенной подъездной аллее он, скорее всего, не может видеть цвет ее лица. «По всяком случае, спасибо», — сказала она, вымученно улыбнувшись, «и простите, простите за все». Это не составило мне никакого труда, правда. Он стоял перед ней, загораживая проход своей огромной фигурой. Она уставилась на свои сандалии, всем сердцем желая, чтобы он поскорее ушел. Но он, как видно, не торопился. «Я расстроил вас?» — сказал он. Нет. Поспешила заверить его, Дейзи абсолютно нет. «Уверены?» «Я просто устала, рука болит. Сами справитесь?» Она взглянула ему в лицо. «Справлюсь». Они стояли на расстоянии нескольких шагов друг от друга. А Джонс, пытаясь скрыть неловкость, перебрасывал ключи от машины из одной руки в другую. «Почему же вы не уходите?» Хотела закричать Дейзи. «Ах, да!» Сказал он. «Вы и забыли кое-что в багажнике». «Что?» «Вот». Он обошел машину и с помощью устройства в виде брелока открыл багажник. Дейзи пошла за ним, придерживая на плечах кардиган. Перевесь натирала ей шею, и она подняла здоровую руку, чтобы поправить узел. Когда она закончила, Джонс по-прежнему смотрел в багажник. Она проследила за его взглядом. Там на большом сером одеяле лежало витражное окно, едва различимые в тени от крышки багажника. Дейзи замерла. «Я видел, как вы на него смотрели», — смущенно проговорил Джонс, переминая с ноги на ногу. «Вот и купил для вас». «Мне показалось, что ангелок немного похож на вашу девочку». Дейзи услышала ветер, шумевший в соснах, и тихий шепот травы в дюнах. Но эти звуки почти утонули в звоне, стоявшему у нее в ушах. Это знак благодарности, — сурово произнес он, по-прежнему глядя в багажник, за все, что вы сделали, за дом и все остальное. Потом он поднял голову и внимательно на нее посмотрел. И Дейзи, небрежно держа сумку здоровой рукой, перестала слушать. Она видела перед собой темные грустные глаза и лицо, уже казавшееся не грубым, а очень даже милым. — Мне очень нравится, — сказала она тихо, не отрывая от него взгляда. Она шагнула к нему и невольно протянула перебинтованную руку, не в силах дышать, но остановилась, потому что в эту секунду распахнулась дверь, и, вылившийся наружу свет, упал на них обоих. Дейзи обернулась и заморгала, пока ее глаза привыкали к силуэту, возникшему в дверном проеме, к силуэту, который никак не мог принадлежать и не принадлежал Лоти Бернард. Дейзи закрыла глаза и тут же открыла снова. «Привет, Дэйс», — произнес Дэниел.